Наталья Александрова. Роковой артефакт. Книга 8. Портрет кровавой графини. Роман. Серия Детектив любитель Надежда Лебедева. Москва, АСТ, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Из глубины веков тянется кровавый след таинственного медальона. Ходят слухи, что этот медальон проклят. как и прекраснейшая женщина, изображенная на нем. Ее имя Эржбета Батори, но за злодеяние, совершенное над невинными, она получила прозвище «Кровавая графиня». Каждый, кто не по праву завладевает медальоном, обречен на страшные муки, но все равно находятся смельчаки, готовые рискнуть своей жизнью и благополучием ради портрета средневековой злодейки. Детектив-любитель Надежда Лебедева, будучи убежденной материалисткой, ко всякой мистике относилась с недоверием. Однако цепь трагических событий, свидетельницей которых она стала, пошатнули ее взгляды.